Глава 16. Секс с папочкой. На следующем сеансе Йораль спросила: Почему я никак не могу забыть про Нору? Почему она меня так волнует? Разве Эмиль сделал что-то плохое? спросила она тоном воспитательницы детского сада. Я задумалась. Я думала о том, как накануне больше часа лежала с телефоном, изучая Инстаграм Гура С. и Я научилась моментально находить Нору на снимках. Мне достаточно было нескольких пикселей. Теперь не приходилось кликать на бесполезные фото дождливых парков в Бергене или селфи с коллегой с норвежского радио. Я хотела смотреть только на Нору. Сквозь призму маминого взгляда она проступала еще четче. Не открылись её новые стороны. Нора обожала своего брата. Иногда раздражалась и не хотела позировать, а иногда, наоборот, делала это с удовольствием. Много времени проводила на природе. Но, может, все норвежцы такие? Предпочитала в одежде желтый цвет. В одном из видео она гребла на каноэ или каяке. Откуда мне знать? Я не разбиралась в лодках. Не смогла бы отличить финский паром от колесного парохода даже под дулом пистолета. Я сомневалась проигрывать видео, Готова ли я услышать голос Норы? Или это будет слишком? Вдруг у нее такой красивый голос, что у меня глаза вылезут из орбит? И потом я просто нажала. Прыгнула с бортика в бассейн, потому что нельзя всю жизнь колебаться. Весло методично взметало в воду. Всплеск, всплеск. На заднем плане раздался звук выстрела, и за ним крик Нориной матери Леп, Ольга, леп беги, лось, беги!» Девушка ритмично гребла в полном молчании. Я выдохнула. В груди выла пожарная сирена. Нора молчала, потому что привыкла к маминым шуточкам или потому что наслаждалась водной прогулкой. Горные пики по другую сторону завораживали. Леса, озера и лося, за жизнь которых переживала ее мать. На другом снимке Нора стояла, держа камеру у бедра, и задумчиво и пытливо смотрела вперед за пределы снимка. Что она видела? Что было за границами объектива? Подпись «Настоящим объявляю нечто завершенным ничего не объясняла. Что завершилось? Ее карьера фотографа? Цикл снимков с улиц Осло? В этом была замешана не только жизнь Лося. Снимки были затуманены, видимо, любовью. Йороль спросила, приносит ли просмотр этих снимков мне удовлетворение. На стене тикали часы. От меня явно ждали отрицательного ответа. Почему она считала, что существует единственный ответ? Разве все вещи делятся на плохие и хорошие? Почему эта смесь ужаса и наслаждения, которую внушал мне Инстаграм Нориной матери, Недоступно пониманию Диаконесса, злоупотребляющей снюсом. Вопрос, зачем смотреть на то, что доставляет отрицательные эмоции, был поразительно однобоким. Разве может кто-то объяснить, почему мы не можем отвести взгляды от кошмарного зрелища? Есть вещи, которые мы не хотим видеть, и все же продолжаем смотреть. Мы смотрим на шелковистые полотна Энди Ворхола, где снова и снова повторяются сцены автомобильных аварий, огромные, монохромные. Серебряного, зеленого, оранжевого цвета. Это игра. Мы отводим взгляд от разбитых автомобилей, но в то же время хотим на них смотреть. Было очевидно, что дома у этой любительницы снюса не висят картины с изображением катастроф. Вероятно, она принадлежала к числу людей, которые не гуглят симптомы смертельных болезней и не представляют себе собственные похороны. «Вы думаете, в интернете представлена реальность?» Йорль воспользовался очередным утонченным риторическим приёмом. Ее глаза прятались за бликующими очками. Два белых прямоугольника. Наш разговор не располагал к обсуждению реальности. Не имело смысла начинать онтологическую дискуссию. «Это тоже часть реальности», — ответила я, «хотя и не полноценная картина». И что бы ни оставалось за кадром, мы видели мать, которая постоянно публикует фотографии дочери и пишет, как ее любят. Разве этого мало? Лучшее фото, самое ужасное фото, было сделано 17 мая. Главный праздник в Норвегии. «Поздравляем», — говорят они. Но с чем именно они друг друга поздравляют? Из Инстаграма я узнала, что норвежские женщины имеют обыкновение фотографироваться в Бунаде, народном костюме разной степени абсурдности в зависимости от региона. Часто на таких фото женщины улыбались с балкона. Нора была из их числа. Она позировала, приподнимая юбку с двух сторон, чтобы публике было лучше видно наряд. Серебристая отделка блистала на майском солнце. На голове у нее был чипец. В этом наряде она выглядела просто волшебно. Кто-то, подозреваю, знаменитый отец из Осла, оставил комментарий. «Нора, де юнтэн. «Моя Нора, моя любимая девочка». Ни Йорль, ни Эмиль не нашлись, что на это сказать. Норвегия росла. Пробиваясь через государственные границы, завоёвывала все новые территории. Окрашивала мир в красно-синий-белый. Если бы я могла сжечь норвежский флаг, я бы это сделала. Но вместо этого я взяла в библиотеке учебник норвежского и записалась на курс введения в норвежскую литературу. If you can't beat them, join them. Если не можешь победить, вступи в их ряды. Возможно, если я подберусь достаточно близко, Противник меня не сломит. Знание — сила». Это был и шаг к перемирию, хоть и требовавший мощного подкрепления. Норвегия сама подстрекала к этому, подстерегая меня за каждым углом. По ночам мне снилась Нора. Этих снов становилось все больше. Военные хитрости не помогали. Вместо этого мозг создавал собственную коллекцию изображений Норы. Вот я безуспешно пытаюсь поздороваться с ней на вечеринке. Вот она в Стокгольме, вот я замечаю ее на перекрестке в Веллингбю. Каждый раз я просыпалась прежде, чем нам удавалось встретиться лицом к лицу. Трудно было сказать, кто кого оккупировал, я Норвегию или Нора меня. Очевидными были только мучительные ощущения, выход за границы. Они возникали изнутри и снаружи, и мне нечем было защититься. В Норвегии было очень одиноко, мне некого было призвать на подмогу. Эта страна была безлюдной, но где-то далеко ее населяли несколько персонажей. Нора, ее мать, отец, группа близких и не очень друзей, за которыми сложно было уследить в социальных сетях. Там была Рагенхильд, производящая впечатление круглой дуры. На фото она всегда была навеселе, танцевала на столе в перьевом Буа, выгуливала неоново-оранжевые наряды, совала язык в ухо полураздетому парню в баре. Регина была более сдержанной. На ее снимках были дома, снятые наискось, снежные сугробы на солнце, нора с пивом в руке, нора за синтезатором, смеющаяся нора, нора с вызовом, глядящая в объектив. Свидетельство хороших генов удачного света и хрупкой красоты. Я словно что-то искала в этих снимках, системно, отчаянно. Но как я могла найти что-то, не зная, что именно ищу? Как-то обычным вечером в среду Я сидела в комбинированной столовой-спальне-гостиной Эмиля с ноутбуком. Эмиль готовил еду на кухне. Ему нравилось что попроще. По его мнению, творог подходил к любому блюду, как ржаной хлеб. По праздникам ему хотелось глазуньи и безалкогольного пива. В тот вечер на ужин была паста. Эмиль и его приятели любили наполнить форму для выпекания вареными макаронами — залить парой литров томатного соуса, засыпать парой пакетиков тёртого сыра и поставить в духовку. Называлось это блюдо «спагетти в духовке». Прежде чем приступить к готовке национального датского блюда, Эмиль помог мне с домашним заданием по датскому языку. Мне нужно было зачитать на диктофон короткий текст про горы в Италии. Эмиль помог мне с долгим «э» в слове «гора» биона и связкой между кратким и долгим «и» в слове «этчейлин». Показал, как надо опустить язык во рту для звука ч чтобы вышло идеальное придыхание. Преподаватель датского критиковал мои стокгольмские гласные. И я изо всех сил старалась от них избавиться. Звуки скользили во рту, новые и вкусные. Я как раз отправляла аудиофайл, когда пришло сообщение от моего приятеля Юхана. «Я только что слышал твое имя по радио». Я решила, что это шутка. «Ты имеешь в виду мой ник в Инстаграме?» «Нет». Он слушал передачу о литературе. Я открыла сайт шведского радио в интернете. Это была короткая рецензия на сборник стихов, тихо и незаметно вышедший месяц назад. Радиожурналист болтал и болтал. Современная поэзия, юные голоса и т.д. и т.п. А потом прозвучало оно. Мое имя, мое стихотворение. Критик процитировал несколько строк, его датское произношение было еще хуже моего. «В полном восторге». Ему хотелось познакомиться поближе с творчеством поэта Юханны Фрид. И тут я начала плакать, плакать, плакать. Эмиль пришел спросить, что случилось. Передняк с датским гербом на груди, деревянная ложка в руках. И тут услышал отзыв по радио. Я не могла унять слёз. Эмиль обнимал меня, и я заметила, что он тоже плачет. Но это были другие слезы: Те, что блестят в уголках глаз, прозрачные кристаллики. Слезы радости.